Теперь уже по незнакомым идем. Так до самого конца войны и придется по незнакомым. Сказал и потянул носом. Услышал тягостный трупный запах. Не думай, что про тебя не вспоминал. Только за весь год времени не выбрал увидеть. Такая наша служба. А его про тебя спрашивал. Кивнул он на Сенцова, сразу вслед за ним выскочившего из Вилиса и стоявшего рядом с Таней, касаясь ее плеча. — Не жаловался тебе, что в адъютанты заставил его пойти? — Не жаловался, — сказала Таня. И вдруг сама от себя, не ожидая, что решится сказать это, добавила. — Я сама его за это ругала. И хотя Серпилин, казалось бы, мог в ответ на ее слова удивиться и даже обидеться, как так, за что и почему ругала, он не удивился и не обиделся, а словно сразу все поняв, сказал «Больше не ругай, кончим операцию, пошлю, как он и просил, на самостоятельную». Уже обещал это ему. И, поглядев на Сенцова, заметил, как тот, касается Таниного плеча. «Дается вам пять минут в положении вольно. Я вперед проеду, над речкой постою, а вы пешком догоняйте». И больше ни слова не сказав им, сел в Виллис, проехал 200 метров до реки, вышел и остановился на самом берегу, спиною к ним, закинув за спину руки. Серпилин был сегодня с утра в хорошем, и даже, как он иногда по-старомодному выражался, в самом наилучшем настроении. Его радовало, больше того, делало счастливым то стремительное, превосходившее самые смелые наши ожидания развития событий, которое вот-вот должно было привести к освобождению Минска. В последние дни казалось, что здесь, в Белоруссии, Сама земля горит под ногами у немцев, хотя земля, везде земля, дело не в земле, а в людях. Как почти всякому военному человеку, ему свойственно было желание действовать на войне там, где совершается самое главное, желание, которое у людей недалеких и несправедливых в оценке чужих усилий, подчас превращается в опасную для дела убежденность, что самое главное там, где они. На войне все трудно, и тяжесть этого труда сама по себе толкает на соблазн переоценки сделанного тобой и теми, кто тебе подчинен, и недооценки того, что делается другими в других местах. Серпилин обычно находил в себе силы противиться такому соблазну. Нашел и сейчас. Как не хотелось делать самое главное, и его армия и весь их фронт в огромных, с каждым днем все разраставшихся масштабах белорусской операции выполняли по сравнению с другими фронтами все-таки вспомогательную задачу. Не щадя силы труда, помогали главному. И два соседних фронта, совершавших сейчас это главное, Сегодня к утру сомкнули руки позади оставшихся в мешке немецких армий, перерезав с севера и с юга шоссе Минск-Вильнюс и Минск-Барановичи. По еще не успевшим попасть в сводки первым донесением летчиков, Серпилину было уже известно, что окружение стало свершившимся фактом. Минск заключен в кольцо, и наши танкисты на его западной окраине. Сегодня к ночи можно ожидать известий о взятии. И все это на целых четыре дня раньше, чем намечалось по тому приказу, который получили после взятия Могилева. Немцам, окруженным в лесах восточнее Минска, теперь некуда деться. И это чувствуется сегодня с еще большей силой, чем вчера. И испытывать на себе это все ожесточающееся сопротивление немцев есть и будет удел твоей армии и сегодня, и в ближайшие дни. И не количество оставшихся у тебя в тылу трофеев, и даже не эти три тысячи уже пересчитанных трофейщиками немецких машин, забивших все дороги и просеки до самой Березины. А именно, все усиливающееся сопротивление немцев есть первый признак того, что твоя армия успешно, как это от нее и требуется, выполняет свою задачу. Пусть второстепенную в масштабах всей операции, но для нее-то самую главную. И пусть ты позже других Выйдешь на подступы к Минску, зато чувствуешь, как идешь по пятам за противником, как настигаешь его, как он уплотняется перед тобой, как его сопротивление становится все более отчаянным, потому что именно ты бьешь его в самое больное место, молотишь по той самой густой, самой плотной его группировке, которую он с разных сторон тащил в эти леса и, которую надеялся, оторвавшись от тебя, вытянуть за Минск, успеть пролезть в еще оставшуюся дыру. А ты вцепился и не дал. Не дал и не дашь и в дальнейшем. Настроение было хорошим еще и потому, что Серпилин получил вчера хорошее письмо. Это некому докладывать, и никто не обязан об этом знать, кроме тебя самого. Но и это личное, доставившее ему личную радость письмо, было тоже связано для него с мыслями о войне и о том, что она может кончиться скорее, чем думали, когда начинали операцию. Сенцову и его маленькой докторше, перепала часть того добра, которое переполняло душу Серпилина, когда он вышел из Виллиса на дорогу и смотрел сверху вниз на Таню. Ему даже захотелось одной рукой снять с нее пилотку, а другой погладить по волосам, как будто она девочка, а не мужняя жена, взрослая женщина, хлебнувшая за три года войны столько лихо, что хватило бы на пять таких, как она. Но все равно, какое оно не глупое, а такое желание было стащить пилотку и погладить ее, как маленькую по голове. И когда Серпилин, глядя там на дороге на Таню, улыбнулся чему-то, он улыбнулся не ее виду, как подумала она сама, а собственной, может, и доброй, но глупой мысли. Теперь он стоял у реки и глядел на ее широкое и медленное в этом месте течение. И хотя, не глядя на часы, по привычке к точному счету времени знал, что прошло уже не пять минут, а, наверное, шесть или семь, но жалея не Сенцова, которого видел рядом с собой каждый день, а именно Таню, которую давно не видел, За краткость времени, отпущенного ей для свидания с мужем, все еще не поворачивался.